Не приводите свой мозг в состояние «Кипит наш разум возмущенный», иначе этим кто-то обязательно воспользуется. Глава 4. Феномен высокой смертности в домах престарелых Старение человечества, причем катастрофично быстрое по масштабам эволюционного времени, пока привело только к тому, что пожилых людей убрали с глаз долой в учреждения закрытого типа. Это напоминает, как кто-то при гостях пытается незаметно что-то запихнуть за диван. Но именно в эти дома престарелых и ударил новый вирус. И на этот факт нужно обратить внимание, иначе завтра придет следующий вирусный посланец, который может вызвать еще более разрушительные последствия. На это многие скажут, что никуда они своих пожилых родственников не отдавали, что они их любят и заботятся о них, но в рамках планеты... Это именно так. Но это указывает то огромное количество домов престарелых по всему миру, как бы они ни назывались и в какой бы собственности они ни были. Рост количества таких учреждений происходит и в нашей большой стране. Не во всех регионах, конечно, но в целом это так. В учреждениях такого типа произошло множество вспышек коронавируса нового типа, что также позволяет задуматься о некоем, рукотворном происхождении вируса, каким бы методом он ни был получен. Итак, в самом начале европейской истории новой эпидемии было очень много фотографий и репортажей из Италии, где показывали штабеля гробов и колонны машин. Одновременно люди в медицинских халатах рассказывали о большом количестве смертей в Ломбардии. Также очень много сообщений было в социальных сетях, и уже не только от медицинских работников, но и от обычных людей. И все они говорили об огромном количестве смертей в домах престарелых. Да, стало понятно, что максимальная смертность была именно среди жителей этих домов. Средний возраст умерших составил 79,5 года. Эти печальные новости подхватили и политики. Возможно, они рассчитывали... что их будут лучше слушать при таком грустном фоне. А кого вообще лучше слушают? Кто сообщает хорошие или плохие новости? Но на моих пациентов, большая часть которых уехала в марте на теплые дачи и возраст которых был 75-85 лет, эти новости оказали настолько сильное воздействие, что они сами без напоминаний какого-либо контроля стали жестко соблюдать режим самоизоляции. Следует разобраться со смертностью в учреждениях Северной Италии. В марте 2020 года в провинции Бергамо население около 1,1 миллиона человек. В области Ломбарди умерло более 5400 человек, из которых около 4500 случаев связано с коронавирусом. Здесь, судя по сообщениям местных СМИ и наших военных, посланных в Италию на помощь, без преувеличения очень много тяжелых больных. Эта ситуация как минимум вызывает вопрос, почему так получилось? Да, возможно, такая избыточная заболеваемость и смертность за короткий промежуток времени. Это следствие суммы нескольких непредвиденных или даже неизвестных нам пока факторов, как в случае каждой авиакатастрофы. Отдельный фактор сам по себе не является важным или критическим, и только в сумме они дают печальный итог. Возможно, что более тесные тактильные контакты, что характерно для итальянцев, приветственные поцелуи и объятия привели к инфицированию большого количества людей. Это начальная точка истории, а природная жизнерадостность заставила закрыть глаза на опасность, и из-за этого власти не успели ввести своевременные карантинные меры. Возможно, также, что изначально даже при введении режима самоизоляции постоянно происходили его нарушения. Эпидемиолог Мико Пауни из Хельсинского университета высказал мнение, что вирус очень быстро распространялся, особенно в семьях Италии и Испании, состоящих из нескольких поколений. Вероятно, совместное проживание трех или даже четырех поколений в итальянских домах привело к избыточной смертности среди пожилых людей. Тут следует подумать о введении расчетного коэффициента риска инфицирования в зависимости от количества поколений семьи, собравшихся под одной крышей, и суммарного количества проживающих в одном месте людей. Я всегда говорю, что тесное общение разных поколений одной семьи – залог долголетия для старшего поколения. И не уровень холестерина или какие-то любые лабораторные показатели отражают, сколько в итоге проживет человек. Для долгой жизни гораздо важнее, чтобы этот человек был окружен любовью и заботой. И именно хорошие отношения в семье из нескольких поколений самый весомый вклад в долгую жизнь. Однако в этой ситуации возникает повышенный риск инфицирования. Высокая социальная активность молодого поколения неизбежно является воротами проникновения вирусов в такие семьи. Понятно и то, что наиболее пострадала Ломбардия, которая стала эпицентром нового коронавируса. А то, что в Италии работает множество украинцев и выходцев из восточных регионов Европы, в России мало кто знает. Их, по данным Итальянского института статистики в стране, более 54 тысяч. По официальным данным, двое из трех украинцев в районе Апеннинских гор работают в сфере домашних услуг и ухода за пожилыми и больными людьми. Около 80% украинцев здесь, как и на остальной территории Италии, женщины, работающие в основном сиделками у престарелых людей, домработницами и нянями. Многие из них при объявлении о скором закрытии границ оставили свои места и стали думать только о том, как быстрее вернуться на родину. Людей всегда страшит неизвестность, особенно несущая в себе риски, и в таких случаях человек стремится на родину. Власти Италии приняли закон, согласно которому самозанятые лица и малые предприниматели получат помощь в размере 600 евро в месяц. Однако его действие не распространилось на сиделок и работников сферы домашних услуг с Украины. И так страна с помощью властей осталась без рабочих рук. И именно тех рук, которые были нужны, в том числе для поддержания карантинных мер. Родственники тех пожилых людей, которые остались без сиделок, были вынуждены отправить их в дома престарелых, поскольку ухаживать за ними было неком. И ясно, что часть этих людей уже была инфицирована. В итоге эти учреждения долговременного ухода, в том числе обычные больницы, остались со множеством коморбидных пациентов самых старших возрастных групп и недостатком медицинских работников. Подобное явление, когда персонал домов престарелых покидал своих подопечных, отмечено и в Канаде. Например, 31 человек умер в доме престарелых недалеко от Монреаля после того, как почти все медсестры в спешке покинули его, опасаясь заражения коронавирусом. И лишь случайно это учреждение без персонала было обнаружено, когда даже выжившие старики голодали и были обезвожены, и уже в силу этого были близки к смерти. Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что военные, которые проводили дезинфекцию зданий, нашли в домах престарелых умерших людей, оставшихся без ухода. При выполнении своих задач армия обнаружила, что некоторые пожилые люди совершенно заброшены, иногда даже их обнаруживали мертвыми в постелях, сказала она. Во Франции на дома престарелых также приходится около трети всех смертей из-за коронавируса. Ситуация в испанских, бельгийских и ирландских домах престарелых аналогична. В Швеции половина всех жертв коронавируса — это также люди старшего возраста, проживающие в подобных условиях. Власти запретили посещать эти учреждения лишь в конце марта после публикации результатов журналистского расследования о числе умерших там. В этой стране 10 миллионов 300 тысяч граждан, а по данным на май 2020 года с начала эпидемии умерли от болезни, половиной тысячи человек. Обратимся теперь к Америке. 2,1 миллиона американцев, что составляет 0,62% населения США, проживают в домах престарелых и в других учреждениях долговременного ухода. По состоянию на 22 мая 2020 года в 43 штатах 42% случаев смерти от COVID-19 произошли именно здесь, 70% смертей от COVID-19 в Агайо, 69% в Пенсильвании, 81% в Миннесоте приходится на жителей домов престарелых и интернатов. Особенно пострадал регион восточного побережья от Вирджинии до Нью-Гемпшира. В Нью-Джерси почти 10% жителей учреждений долгосрочного ухода, 954 из 10 тысяч человек умерли от нового коронавируса. Штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган заставили дома престарелых принимать зараженных пациентов, и тут кроется явная причина массового инфицирования. Полагаю, что подобное было и в Европе, в том числе в Испании и Италии. В Техасе в трех домах престарелых зафиксировано более ста случаев смерти от вируса среди обитателей и персонала. Доктор Марк Эскот. показал, что из 2537 подтвержденных случаев COVID-19 в округе Остина-Тревисе 473 выявлены среди жителей и персонала домов престарелых. В Уэст-Оукском отделении по уходу и реабилитации зафиксировано в общей сложности 111 случаев COVID-19, 81 положительные случаи среди пациентов, 19 смертей и 30 положительных случаев среди сотрудников, Одна смерть. Теперь рассмотрим ситуацию в Канаде. Анализ, опубликованный в Онтарио, показал более высокий уровень смертности от COVID-19 в учреждениях длительного ухода, которые принадлежат коммерческим корпорациям по сравнению с некоммерческими и муниципальными домами престарелых. Уровень смертности, то есть доля смертей от общего количества проживающих в этих домах со вспышками COVID-19 составил 9% коммерческих, и 3,62% в государственных, муниципальных учреждениях. Общее количество домов престарелых в регионе – 93. Серьезное расследование причин такой высокой смертности от коронавирусной инфекции в домах престарелых еще впереди. Я бы проанализировал организацию гериатрии и сферы таких паллиативных услуг в целом. Уже понятно, что в пандемию произошел Острый кризис сферы паллиативной помощи для престарелых людей по всему миру. Не хватало средств индивидуальной защиты и гигиены ни для сотрудников, ни для подопечных учреждений, а обслуживающий персонал покидал их, причем часто вынужденно. Возможно также, что избыточное назначение антибиотиков пожилым людям в Италии могло привести к резистентности к такой терапии, когда в ней действительно появилась необходимость. И уже есть подтверждение, что Италия имеет самую высокую в Европе резистентность к антибиотикам, и 80% умерших здесь лечились антибиотиками, что указывает на бактериальные суперинфекции. Вот письмо из Италии от моей русскоязычной читательницы. «В Италии медицинское обслуживание поставлено так, что больные при плохом самочувствии и остром состоянии должны на... Скорой или самоходом явиться в больницу и ожидать приема в помещении, где скапливаются остальные пациенты, со сломанным пальцем, пробитым черепом или непонятным кашлем и температурой. Все дружно в душном помещении страдают в ожидании. Это то, что я лично видела. Вызов врача на дом – неприемлемая роскошь, и его долго ждать. Прийти на работу при наличии острой инфекции считается геройством и поощряется. Много чего еще можно добавить, но смысл будет один. Все делается для того, чтобы перезаражались все по максимуму. В Российской Федерации с 23 апреля в стационарных учреждениях социального обслуживания, где проживают пожилые люди, ввели карантин. На пресс-конференции 23 апреля 2020 года заместитель министра труда и социальной защиты подтвердила наличие вируса в 16 госучреждениях семи регионов Российской Федерации. Общее число заболевших – 457 человек – 390 жителей и 67 сотрудников. Из них госпитализировано 120 человек. Мониторинг статистики по времени можно посмотреть в интернете. По данным Лондонской школы экономики и политических наук, на начало мая 2020 года наибольший процент смертности от коронавирусной инфекции наблюдался в домах престарелых в Канаде – 62%, в Ирландии – 60%. Норвегии – 60%, Франции – 51%, Бельгии – 53%. В первой половине апреля 2020 года процент смертности в домах престарелых составил 57% в Испании, 54% в Ирландии, 53% в Италии, 45% во Франции и 42% в Бельгии от общей смертности по стране. Но теперь я выскажу свое мнение как врача Гериатра. В связи со старением населения распространенность старческой астении растет, в силу этого ее диагностика приобретает особую значимость. Зарубежные данные указывают, что люди 65 лет и старше, проживающие дома, имеют этот синдром старческой хрупкости в 10,7%, а после 85 лет в 26,1%. В домах престарелых этот процент заметно выше – 52,3%. Среди жителей домов престарелых в Италии в возрасте старше 70 лет саркопения как часть синдрома старческой хрупкости встречается гораздо чаще – у мужчин 68%, чем у женщин – 21%. Одна из основных причин такой высокой смертности от коронавируса заключается в большой коморбидности – и уязвимости людей старших возрастных групп на фоне системных проблем в геронтологии и гериатрии. Старение населения приведет к росту количества лиц с дефицитом самообслуживания. Система долговременного ухода нуждается в серьезном развитии и реформировании, пока вместо того, чтобы заниматься престарелыми людьми, мир предпочитает отодвинуть их в тень. И это основной вывод моего анализа. В заключение этой главы следует сказать, что статистика смертности от COVID-19 в учреждениях долговременного ухода для людей старших возрастных групп в Российской Федерации полностью отсутствует. И, скорее всего, вряд ли когда-то будет. Впрочем, ее и до этой пандемии не было. Это полное отсутствие данных подтвердили мне также два ведущих российских демографа. Таким образом, служба статистики существует, а такие важные данные отсутствуют. Коронавирус, как и информационная составляющая режима пандемии, привели в сферу учреждений длительного ухода для людей в возрасте в состояние кризиса. Возрос риск не только для отдельных людей и домов престарелых, но и для персонала. С избыточной смертностью в подобных учреждениях за период пандемии следует серьезно разобраться. Мир стал хрупок, и сделаем ли мы его более устойчивым к внешним потрясениям, зависит только от нас. Проблему жизни старого и уязвимого человека уже не спрятать от современного общества.